Глава двадцать первая, в которой старик обращается к излюбленной теме и рассказывает повесть о странном клиенте. — Так, — сказал старик, кратким описанием манеры внешности которого заканчивается предыдущая глава. — Кто говорит об инах? — Я, сэр, — ответил мистер Пиквик. — Я упомянул о том, как своеобразны эти старые дома. — Бы! Презрительно воскликнул старик. «Что знаете вы?» О том времени, когда молодые люди запирались в этих уединенных комнатах и читали, читали час за часом и ночь за ночью, пока рассудок их не мутился от полуночных занятий, пока духовные силы не истощались, пока утренний свет не отказывал им бодрости и здоровья, и они погибали неразумно, посвятив молодую энергию своим сухим старым книгам. Обратимся к более позднему времени и к совсем иной эпохе. Что знаете вы о медленном умирании от чехотки или... О быстром угасании от нервного расстройства, об этих потрясающих результатах жизни и разгула, которые выпадают на долю обитателей этих самых комнат. Как вы думаете, сколько людей, тщетно моливших о милосердии, уходило с разбитым сердцем из адвокатских контор, чтобы найти успокоение в темзе или пристанище в тюрьме? О, это непростые дома! Нет доски в этих старых, обшитых панелями стенах, которая, будь она наделена даром речи и памятью, не могла бы рассказать своей ужасной повести. Романтика жизни, сэр, романтика жизни. Быть может, теперь они и производят впечатление заурядных домов, но я вам говорю, что это странные старые дома, и я бы предпочел прослушать много легенд с устрашающими названиями, чем подлинную историю одной из этих квартир. Было нечто столь странное в неожиданной вспышке старика и в теме, вызвавшей эту вспышку, что у мистера Пиквика не нашлось готового ответа, а старик, подавив волнение и вновь обретя хитрую смешку, которая исчезла была во время его возбужденной речи, сказал — Посмотрите на них с другой точки зрения, более обыденной и отнюдь не романтической. Какие это удивительные места, где люди подвергаются медленным пыткам. Подумайте о бедняке, растратившем все, что у него было, дошедшем до нищеты» обобравшим друзей, чтобы заняться профессией, которая не даст ему куска хлеба. Ожидание, надежда, разочарование, страх, горе, бедность, разбитые надежды и конец карьеры, быть может, самоубийство или нищета и пьянство. «Разве я говорю неправду?» И старик потер руки и усмехнулся, словно радуясь, что ему удалось по-новому осветить излюбленную тему. Мистер Пиквик с большим любопытством разглядывал старика, остальные улыбались и помалкивали. — Толкуют о немецких университетах, — продолжал маленький старик. — Вздор! — У нас здесь романтики достаточно, даже на полмили незачем отходить, только об этом никогда не думают. — Об этой романтике я действительно никогда еще не думал, — смеясь сказал мистер Пиквик. — Конечно, не думали, — отозвался маленький старик. — Как говорил мне один мой друг, в сущности, что особенного в этих помещениях? «Странные старые дома», — отвечал я. «Нисколько», — говорил он, — «уединенные», — продолжал я. «Ничуть не бывало», — говорил он. Как-то утром он умер от апоплексического удара, когда собирался открыть свою входную дверь. Он упал головой на свой собственный ящик для писем и так пролежал полтора года. Все думали, что он уехал из города. А как же его в конце концов нашли?» Полюбопытствовал мистер Пиквик. Старейшины решили взломать дверь, потому что он два года не платил за квартиру. Так и сделали. Взломали замок и покрытый пылью скелет в синем фраке. В черных коротких штанах и шелковых чулках упал в обятие швейцара, который открыл дверь. Странно. Пожалуй, довольно странно, сэр, а? Старичок еще ниже склонил голову к плечу и с невыразимым удовольствием потер руки. «Я знаю другой случай», — сказал старичок, когда хихиканье его постепенно стихло. «Это произошло Клиффордс-Инне, жрец верхнего этажа, человек дурной репутации, заперся в стенном шкафу в своей спальне и принял мышьяку. Управляющий подумал, что он сбежал» отпер его дверь и вывесил объявление. Явился другой человек, нанял квартиру, меблировал ее и переехал туда». Почему-то он не мог спать, ему было тревожно и неуютно. «Странно», — сказал он, — «устрою спальню в другой комнате, а здесь будет моя гостиная». Он произвел эту перемену и очень хорошо спал ночью, но вдруг обнаружил, что почему-то не может читать по вечерам. Он начал нервничать, беспокоиться, все время снимал нагар со свечей и осматривался по сторонам. Ничего не понимаю, сказал он, когда вернулся как-то вечером из театра и пил холодный грог, прислонившись спиной к стене, чтобы не могло ему почудиться, будто кто-то стоит у него за спиной. Ничего не понимаю, сказал он, и как раз в эту секунду его взгляд упал на маленький стенной шкаф, который всегда был заперт, и дрожь пробежала по всему его телу с головы до пят. «Это странное чувство я испытывал раньше», — сказал он, — «я невольно думаю о том, что с этим шкафом связано что-то неладное». Он сделал над собой усилие, собрался с духом, сбил замок двумя ударами кочерги, открыл дверцу и... Да, сомнений быть не могло, в углу, выпрямившись во весь рост, стоял прежний жилец, крепко сжимая в руке маленькую бутылочку, а лицо его... Ну, ладно. Закончив рассказ, маленький старик с мрачной торжествующей улыбкой обвел глазами внимательные лица своей изумленной аудитории. — Какие странные вещи вы рассказываете, сэр, — заметил мистер Пиквик, пристально разглядывая сквозь очки физиономию старика. — Странные, — повторил маленький старик. — Нисколько. — Вам они кажутся странными, потому что вы ничего об этом не знаете, — «Они забавны, но заурядны». «Забавны?» — невольно воскликнул мистер Пиквик. «Да, забавны, не правда ли?» С дьявольской усмешкой отозвался маленький старик, а затем, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я знал другого человека. Позвольте». Сорок лет прошло с тех пор, он нанял старую, сырую, скверную квартиру в одном из самых старинных иннов, которая много лет пустовала и стояла запертой. Пожилые женщины рассказывали множество историй об этой квартире, ее, конечно, не назовешь веселой, но он был беден, а комнаты дешевы, а для него это было бы достаточным основанием, будь они в 10 раз хуже. Ему пришлось купить кое-какую ветхую мебель, находившуюся в квартире, и, между прочим, огромный громоздкий деревянный шкаф для бумаг с большими стеклянными дверцами, занавешенными изнутри. Совершенно бесполезная для него вещь, ибо у него не было никаких бумаг, а что касается одежды, он носил ее всю на себе, и больше никаких забот она не требовала. Итак, он перевел всю свою мебель, не набралось полной подводы, и расставил ее так, чтобы казалось, будто здесь не четыре стула, а дюжина. Вечером он сидел у камина и осушал первый стакан виски из тех двух галлонов, которые взял в кредит, и размышлял о том, будет ли когда-нибудь все это оплачено, если будет, то через сколько лет». Как вдруг глаза его остановились на стеклянных дверцах деревянного шкафа? Эх, сказал он, не будь я вынужден купить эту безобразную штуку по рассанке старого маклера, я мог бы приобрести что-нибудь получше за те же деньги. Я вот что тебе скажу, старина, продолжал он громко, обращаясь к шкафу, ибо больше ему некому было обратиться. «Если бы стоило труда разбить твой старый остов, я бы в один момент бросил тебя в камин». Едва произнес он эти слова, как из шкафа вырвался, казалось, какой-то звук напоминающий слабый стон. Сначала он испугался, но, решив после недолгих размышлений, что, должно быть, это застонал какой-нибудь молодой человек в соседней комнате, который обедал не дома, он положил ноги на каминную решетку и поднял кочергу, чтобы размешать угли. В эту секунду звук повторился, и за стеклянные дверцы медленно... Приоткрывавшийся предстал бледный, истощенный человек в запачканном и поношенном костюме, стоявший, выпрямившись в шкафу. Человек был высокий и худой, на лице его отражались озабоченность и тревога, в оттенке кожи и во всей изможденной странной фигуре было что-то такое, чего никогда не бывает у обитателей этого мира. «Кто вы такой?» — спросил новый жилец, сильно побледнев, но тем не менее взвешивая в руке кочергу и целясь прямо в лицо джентльмену. «Кто вы такой?» «Не бросайте в меня этой кочерги», — отозвался тот. «Если вы ее швырнете, даже прицелившись метко, она свободно пройдет сквозь меня, и вся сила удара обрушится на дерево за мною. Я дух». «А скажите, пожалуйста, что вам здесь нужно?» — пролепетал жилец. «В этой комнате», — отвечало привидение, — «свершилась моя земная гибель. Здесь я и мои дети. Мы нищенствовали». В этом шкафу хранились скопившиеся в течение многих лет бумаги по одному длинному-длинному судебному процессу. В этой комнате, когда я умер от горя и отчаяния, два коварных хищника поделили богатство, за которое я боролся на протяжении всей своей жалкой жизни, и ни одного фартинга не досталось моему несчастному потомству. Я их запугал и прогнал отсюда, и с тех пор скитал. По ночам, только по ночам я могу возвращаться на землю, в тех местах, где так долго бедствовал. Это помещение мое, оставьте его мне. Если вы так твердо решили явиться сюда, сказал жрец, который успел прийти в себя во время этой невеселой речи призрака, я с величайшим удовольствием откажусь от своих прав, но с вашего разрешения мне бы хотелось задать вам один вопрос. «Задавайте!» — сурово отозвалось привидение. «Видите ли...» Сказал жилец, я не отношу этого замечания к вам лично, так как оно в равной мере относится к большинству привидений, о которых я когда-либо слышал, но я считаю нелепым, что теперь, когда у вас есть возможность посещать чудеснейшие уголки земного шара, ибо я полагаю, пространство для вас ничто, вы неизменно возвращаетесь как раз в те самые места, где были особенно несчастны. Ей-богу! «Это совершенно верно. Я никогда об этом не думал», — сказал призрак. «Видите ли, сэр», — продолжал жилец, — «это очень неудобная комната. Судя по внешнему виду этого шкафа, я склонен предположить, что в нем водятся клопы, и право же я думаю, что вы могли бы найти гораздо более комфортабельное помещение, не говоря уже о лондонском климате, который чрезвычайно неприятен». «Вы совершенно правы, сэр», — вежливо сказал призрак. «Раньше мне это никогда не приходило в голову. Я немедленно испробую перемену климата». И действительно, он начал испаряться в то время, как говорил. Ноги его совсем уже исчезли... «И если сэр, — крикнул ему вдогонку, — жилец, вы будете так добры и намекнете другим леди и джентльменам, которые в настоящее время обитают в старых пустых домах, что они могли бы устроиться гораздо удобнее в каком-нибудь другом месте, вы окажете великое благодеяние обществу. Я это сделаю», — ответил призрак, — «должно быть, мы в самом деле...» тупы, очень тупы. Не понимаю, как мы могли быть такими дураками. С этими словами призрак исчез. И вот что замечательно, — добавил старик зорким взглядом, окинув сидевших за столом. С тех пор он ни разу не возвращался. — Неплохо, если это правда, — сказал человек с мозаичными запонками, закуривая новую сигару. — Если... С чрезвычайным презрением воскликнул старик. «Пожалуй», — добавил он, обращаясь к Лаутину. «Он скажет, что и мой рассказ о странном клиенте, который был у нас, когда я служил у поверенного, тоже выдумки. Я бы не удивился». «Об этом я ничего не рискну сказать, потому что никогда не слышал этого рассказа», — заметил владелец мозаичных украшений. «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали эту историю, сэр», — сказал мистер Пикик. «Ах, расскажите!» — подхватил Лаутен. «Никто ее не слышал, кроме меня, а я ее почти забыл». Старик окинул взглядом слушателей и усмехнулся еще страшнее, чем раньше, как бы торжествуя при виде того внимания, какое отразилось на всех лицах. Затем, потирая рукой подбородок и созерцая потолок, словно для того, чтобы освежить воспоминания, он начал следующий рассказ.